Внезапно боль приутихла. Повернув голову, а р к у д о в увидел, что на спину Анунака приземлился н е ф и л и м Длинные когти вспороли мышцы на плечах чудовища, оно истошно з а о р а л о сбрасывая полковника. Тот отшагнул, но очень неловко зацепился плечом за обломок колонны и был обречён. Анунак уже стоял на полусогнутых лапах, его когти глубоко вонзились в грудную клетку н е ф и л и м а Антон оглох от с п а р е н н о г о р е в а торжествующего и отчаянного. В р а з о д р а н н о й груди того, что когда-то было Павлом Геннадьевичем, пульсировала живая плоть. Когти со всхлипом вышли из его груди и ударили еще раз в живот и по горлу. Задыхаясь и булькая глоткой, полковник грузно о сел. Анунак отшвырнул его пинком. На ночном возвысилось ч е ш у ч а т о е тело, остро пахнущее гнилью. Лапы чудовища опустились. Антон закрыл глаза, но удара не почувствовал. Левое колено отозвалось режущей болью и внезапно налилось слабостью. Содрогаясь, Аркудов увидел, что из его ноги с чавканием вырывается маленькая тень. Черной молнией она метнулась к Анунаку. Тот отмахнулся. Поздно. Изогнутая линия хлестнула тварь поперек туловища. Анунак завыл, когтями разрывая хлипкую тень. И вдруг распался на две половины. Грудной скосок отделилась от склизкого живота и грохнулась, поднимая пыль. На нее упали подрагивающие конечности. Два ярко-зеленых глаза с нечеловеческой яростью уставились а р к у д о в у в переносицу, затем потухли. Антон немного полежал, повернулся на бок, его с т о ш н и л о Когда спазмы желудка прекратились, он поднялся и потащился к выходу. Туннель вывел его в разрушенную цистерну, где ученого подхватили под руки люди полковника. На расспросы Антон ответил: все нормально, позвоните, пусть не трогают Светланку, и повалился от истощения в обморок. Пришел в себя, когда д и с п а т о р в а вральном режиме отчаливал от пристани. Койкак забрался на верхнюю палубу и, о п е р ш и с ь на п е р и л а в о все глаза смотрел на ночной Стамбул. Там было его второе звено. Могущественный союзник в борьбе с врагами человечества. После землетрясения, вызванного активацией систем самозащиты звена, город наполовину погрузился во тьму. Кое-где поднимались длинные языки пожаров, воздух на многие километры в море был заполнен пылью и дымом. На залитых светом корабельных фонарей причалах с в е т и л и с ь маленькие фигурки моряков. Внезапно над самой темной частью мегаполиса посветлело. Нет, вскричала р к у д а в бессильно злобе, протирая с руку в сторону порта. На д Стамбулом поднялся кудрявый огненный гриб. Во все стороны разлетелись обломки старинных домов, шхуну п о д т о л к н у л о взрывной волной. Где-то неподалеку засвистели мелкие камешки и осколки стекла. Поднялись высокие волны, несущие грязь и радиоактивную пену. Кто-то активировал атомную бомбу. з а х л ю б ы в а я с ь эмоциями и растирая по щекам слезы отчаяния, Антон понял, что проиграл.